Как бы там ни было, но протоколист чувствовал, что с каждой минуты почва ускользает у него из-под ног. «Великолепно, милейшие вы это дело обстряпали», — продолжил господин Глачке после короткой передышки. «Поначалу я только удивлялся, что о главном вы ни словом не обмолвитесь в отчетах. У меня даже возникли подозрения уж, извините, но теперь я вас понимаю, я даже одобряю. Вот он, новый метод, о котором я говорил». Отчеты ваши читают и другие лица, и вы правы. Куда лучше, чтобы о вашей своеобразной тактике не узнали преждевременно. Ничего не скажешь прекрасно, чтобы умудрились доискаться до слабого места противника. Действуйте не торопясь, бога ради не торопясь. Нам нужно действовать не торопясь, как это делает наш противник, если мы хотим подвести подкоп под его позицию. А то, что вам самостоятельно пришла в голову эта мысль и вы открыли единственно возможную лазейку во вражеский стан, заслуживает самой высокой похвалы. Я могу только выразить вам благодарность от имени нашего начальства. Вы видите, я готов признать, что все мы здесь совершенно упустили из виду дочь Д'Артеса. Прошу вас, не пугайтесь. От этого вам еще надо бы на отучиться». «Пусть это, фройлейн Наземан, поскольку это касается меня, и впредь останется вашей тайной и исключительно вашей заслугой». «Вы установили за мной слежку?» — спросил протоколист. «Ну, разумеется, милейший. Неужели вас это удивляет? Это мой долг. Я же за вас в ответе. Не вечно вам служить под моим началом, это ясно. Но при всем при том, в дальнейшем будут, конечно, руководствоваться отзывом, который дам о вас я». И если я в нем укажу на ваши способности и пригодность к нашей профессии, то сделать это я обязан с чистой совестью. Да и что в этом особенного? Наверняка и за мной время от времени наблюдают, для того чтобы система, которую мы представляем, функционировала исправно. Нам надо абсолютно полагаться друг на друга, а этого с уверенностью можно достичь, если за нашим поведением наблюдают незаинтересованные агенты. Уж эти мне агенты... Ограниченные простаки, как правило, тем не менее, отчеты их весьма поучительны. Зачастую написаны безграмотно, они свободны от ненужных размышлений, от поспешных выводов, от сомнений, характерных для вас или для меня, когда мы за кем-либо наблюдаем. Охваченные профессиональным усердием, мы часто бываем предубеждены и потому не замечаем порой главного. Ограниченные же агенты видят только мелочи, которые нам не бросаются в глаза, но которые, как раз говорят, очень и очень многое. Вот здесь, к примеру, написано, он взял ее под руку. Почему бы не взять под руку молодую даму, не правда ли? Мы этого вовсе и не упомянули бы. Или вот еще. Она пила чай с лимоном, а он кофе. Он выкурил шесть сигарет. Кое-какие наполовину. Она не курила. Вы слишком много курите, милейший. Вы нервничаете, простите мне это замечание. И далее. Он больше слушал, она безостановочно говорила. Хорошо, очень хорошо. Вы заставили ее разговориться, это большое искусство. А ну-ка поглядим, что еще бросилось в глаза нашему простоватому пареньку. Не станем придираться к его грамматике. А, вот тут. Он хотел заплатить за ее чай, но она не позволила. Он помог ей надеть пальто. Разумеется, даме обычно помогают надеть пальто, но наш агент считает необходимым упомянуть это обстоятельство. В этом вся разница. А потом он даже извиняется. Они еще долго стояли перед входной дверью на Элькенбахштрассе, но время было позднее, прохожих на улице не было, и наблюдать за упомянутой парой приходилось издалека. Говорили они, видать, довольно громко. На четвертом этаже открылось окно и шумом захлопнулось, после чего они разошлись» да а вот наконец главное это доставит вам удовольствие наш агент считает необходимым подчеркнуть что до объятия или до поцелуя дело не дошло как это для них типично почему бы не обнять и не поцеловать молоденькую девушку это же вовсе не требует упоминания да к тому же в секретном отчете Но этим людям важны именно подобные мелочи, это весь их умственный багаж. Пример поистине классический, что до меня, то вашу тактику, как вы постепенно завоевываете доверие молодой дамы, я считаю достойной восхищения. Наверняка она бы не возражала, чтобы ее обняли и поцеловали. Может, она даже ждала и была удивлена, что ничего подобного не произошло. Именно в этом вижу я вашу умелую тактику, своей сдержанностью вы достигли того, что девушка вами заинтересовалась и в следующий раз проскажет о себе еще больше. Поздравляю, мой милый. Подобная искушенность поистине удивительна для такого молодого человека. В конце концов, все мы только люди. я уже сказал, что, понимаю почему в своих отчетах вы умолчали об этих фактах, из скромности, а также потому, что хотели представить мне достоверные результаты. Вы опасались, не правда ли, как бы я не посчитал это за обычный флирт, как бы я не высмеял вас упомяниво о том в секретном отчете нашему ведомству. Вот и видно, как вы меня еще плохо знаете. Но теперь узнали меня и уразумели, что я в высшей степени одобряю вашу тактику в этом деле. Я счастлив что, работаю с таким сотрудником, продолжайте в том же духе. Протоколист внезапно ощутил себя жертвой рутины, которую напрасно считал тупой и, конечно же, отреагировал ошибочно. Он побледнел от ярости, и эту ярость усугубило то, что господин Глачке не применил ее заметить и от удовольствия потирал руки». Но истинное удовлетворение испытал господин Глачке, когда несчастный протоколист его жертва отодвинул стул и встал, бормоча что-то о своей частной жизни. И только подал этим господину Глачке необходимую реплику. «Частная жизнь?» – приспросил тот с разыгранным изумлением. «Вы в самом деле сказали «частная жизнь». Ах вы, ребенок, частная жизнь! это Этакое старозаветное понятие, и надо же, чтобы оно прозвучало в этих стенах». «Неужели вы еще не усвоили, что для нас, людей, удостоенных чести, охранять общественную безопасность и порядок? Частная жизнь не существует и существовать не должна». Ну, «Ладно, вы еще молоды, моложе, чем я полагал. Я сохраню ваши слова в тайне а попадя они в ваше личное дело, это очень и очень отразилось бы на вашей карьере, частная жизнь. Не смешите меня. Двух-трехдневное знакомство с девицей вы называете частной жизнью?» «Я не желаю, чтобы имя этой молодой дамы. Что за тон, господин доктор? Что же касается ваших желаний, то, к сожалению, Управление государственной безопасности ими не интересуется. Молодая дама, чье имя вы не желаете здесь слышать, является для нас не фактом в вашей так называемой «частной жизни», а дочерью человека, внушающего подозрения, и потому относится к кругу лиц, которых наш долг велит нам не упускать из виду, «Пусть эта дама лично ничего дурного не замышляет, я готов признать ее невиновность. Тем не менее, благодаря общению с лицом подозрительным, она отравлена, и, по-видимому, ее невинностью и неведением злоупотребляют, чтобы заманивать других в свои сети. Люди эти не знают ни стыда, ни совести. Дочь упомянутого Дортеза, разрешите мне человеку пожилому сказать вам это, абсолютно неподходящая для вас пара, подумайте об этом хорошенько». Я не хотел бы вторично слышать от вас что-либо подобное. Кстати, известно ли вам, что ваша юная дама недалеко как полтора месяца назад ни с того ни с сего расторгла официальную помолвку с неким многообещающим молодым человеком, не приведя даже какой-либо веской причины? Как? Этого она вам не рассказала? Странно. Странная частная жизнь, хотел я сказать. А нам этот факт... «Известен, упомянутый молодой человек сдал в Дармштадте экзамены с отличием, получил диплом инженера и сразу же был удостоен должности на одном из крупнейших заводов. Должности с небывалыми возможностями продвижения. Это не секрет, милейший, мы здесь не в последнюю очередь интересуемся инженерами. А ваша юная дама едва ли не год гуляла, как говорят в народе, с этим молодым человеком, вернее, каталась» ибо молодой человек владеет малолитражкой. Даже номер машины указан в наших документах, если он вас заинтересует. И не только у родителей молодого человека, добропорядочных людей, отец его почтовый чиновник, бывала ваша юная дама, она возила его вален, представила матери и отчему не говоря уже о регулярных выездах на субботу и воскресенье в горы Таунус или Оденвальд, а то и к рейну «Да, и на бал Дармштадтской студенческой корпорации она была приглашена, если это вам что-нибудь говорит. Вот вам ваша частная жизнь, господин доктор, о которой наше ведомство, видимо, лучше осведомлено, чем вы». В ответ на эту тираду протоколист покинул кабинет господина Глачки, сел за свой письменный стол и написал заявление об уходе. Это и было тем, что Ламбер назвал «ошибочной реакцией». В заявлении протоколист не указал никаких причин и тем более не упомянул имени Эдит Наземан, чтобы не запутать ее в дела службы безопасности еще глубже, чем это уже случилось. Но чувствовал он себя совершенно беспомощным, это главное. Еще долго предстояло ему чувствовать свою беспомощность, нелегко к этому привыкнуть. Он посчитал бы себя трусом, если бы послал заявление об уходе по почте. Поэтому, выждав до конца обеденного перерыва, он с твердым намерением не пускаться ни в какие дискуссии, вошел к господину Глачке и вручил ему заявление. «Гляди-ка», — удивился тот, — «как же вы это себе представляете, господин доктор?» «Я считаю себя непригодным для занимаемой должности». «Вот как! Вы, стал быть, считаете себя непригодным для занимаемой должности. Если вам удобнее, чтобы увольнение исходило от вас, я и на это согласен». Так, вы на это согласны. Покорно благодарю. Я хочу этим сказать, что с моей стороны не последует никаких возражений. Я готов подтвердить это письменно. Весьма великодушно, покорно благодарю. Форма увольнения мне безразлична. Извините, но я не желал бы обсуждать этот вопрос. А, вы опять не желаете. У вас, оказывается, немало всяческих желаний. А не был ли ваш отец председателем Верховного земельного суда в Ганновере? «Любопытно, что сказал бы он по поводу ваших желаний. Не возражаю, вы можете уходить, наше управление не нуждается в услугах людей, бросающих все и вся ради смазливого личика, всего наилучшего». «Вот оно, значит, как». И тут протоколист, распрощавшись с изумленными коллегами и спустившись на лифте вниз, понял, что переоценил свои силы и принял решение, которое было ему явно не по плечу. «Решение? Какое такое решение?» И кто, в сущности, принял решение? Когда он очутился на улице, у него дрожали колени, и собственный голос звучал, как чужой, когда он сел в какой-то кондитерской за столик и заказал официантке чашку кофе. Разве по его лицу ничего не видно? Не бросается ли он в глаза всякому? Официантка подозрительно глянула ему вслед, потому что он оставил на столике слишком щедрые чаевые. «Лучше уж он пойдет домой, спрячется от людских глаз домой» то есть в свою однокомнатную квартиру. Дворник как раз мел и чистил подъезд. «Ого! Рано нынче кончили?» — спросил он. «Разве и ему уже кое-что известно, и как же это получилось? Еще две недели назад все было ясно, и вот, только потому что какой-то незнакомец, именуемый Дортезом, подмигнул ему, а может, он ему вовсе и не подмигнул, какой вздор утверждать это!» А если и так, нельзя же винить во всем какое-то подмигивание. Смешно. А Ламбер? Протоколист был не в силах усидеть дома, у него больше нет задания. С заданием покончено. Но разве он уже не признался Ламберу, что сблизился с ним лишь по поручению своего ведомства? Да и Ламбер не слишком о нем пожалеет. Ламбер ни о ком не сожалел. Можно просто-напросто исчезнуть из его поля зрения, и он едва ли это заметит. Быть может... Он и уронит по этому поводу два-три слова своему чудному манекену и пожмет плечами. Но что скажет он Эдит Наземан, если она спросит его о протоколисте, а она непременно спросит? Да, надо было оградить ее от всех этих дел. Не потеряет ли господин Глачке всякий интерес к Эдит Наземан, если его шпики донесут ему, что протоколист больше с ней не встречается?» «Когда-нибудь впоследствии можно будет ей написать, почему и как извиниться. Да, впоследствии». Протоколист не пошел в читальный зал, а ждал на улице на ступеньках перед входом, пока Ламбер наконец не вышел. Протоколист намеревался обойтись как-нибудь покороче, пожать руку Ламберу и попрощаться. Разумеется, объяснить, почему он больше не станет ходить в библиотеку, сказать, что получил другое задание или еще что-нибудь в этом роде. Главное, как-нибудь покороче». Но все произошло иначе. Ламбер, видимо, был уже в курсе дела. Он даже не спросил для начала, почему это вы нынче не зашли в читальный зал, что было бы естественно, он просто кивнул протоколисту и сказал, «Пойдемте посидим минуточку в сквере, прежде чем ехать обедать». Он казался измученным, франкфуртский климат был ему явно противопоказан. Да, он и в самом деле выглядел усталым. Может, у него всегда был такой вид, но сегодня это бросилось протоколисту в глаза. Неудобно было с места в карьера горошить его своей новостью. Так они молча посидели в сквере на скамье, солнце как раз скрывалось за трогами Таунуса. Выходящие на запад окна библиотеки аллели, точно там собрались на вечеринку художники и артисты, и все люстры и лампы обернули красным. Люди на улице ничего не замечали, вечерний поток прохожих и транспорта катил, как обычно, мимо, но со скамьи пламенеющие окна были хорошо видны. Внезапно Ламбер вздохнул и сказал, «Жаль, что с нами нет Дортеза». Протоколист подумал, что мысль эту внушали ему алые и фантастические пламенеющие окна, но нет, он заблуждался. «Я пришел проститься с вами, господин Лембке», поспешил заверить его протоколист, «Совсем не потому, что мне нужна помощь». «Что за вздор?» «Радуйтесь, что вам еще нужна помощь». «Ну ладно, прежде всего поедем обедать. Самое лучшее на главный вокзал». В трамвае, пока они ехали, оба молчали. И только, как уже не раз случалось, Ламбер пошутил насчет надписей на вагоне без кондуктора. «Да-да, не иначе, как бес утащил кондуктора», вздохнул он. «На огромном крытом перроне главного вокзала...» Все так же терпеливо сидели на вещмешках американские солдаты и ждали отправки на войну. Ламбер осекся, нахмурил лоб и потянул протоколиста в зал ожидания. «Сперва пообедаем. Вы наверняка голодные не говорите чепухи, у вас, конечно же, пустой желудок. Вы пытались найти правду, а это нагоняет аппетит. Эх, вы, сиротка! Хотите резать правду матку, не научившись лгать?» Позднее протоколист рассказал о своем заявлении и о том, что к нему привело. Немыслимо было обойти, при этом Эдит Ламбер так или иначе догадался бы, что именно упоминание о ней способствовало его решению. «А ваш отец и в самом деле был председателем Верховного земельного суда?» – неожиданно спросил Ламбер. «Просто не верится. Я и сам писал низкопробные романы, но не осмелился бы использовать подобные обстоятельства как оружие» чего не побоялся ваш господин Глачке. «Да, жизнь куда низкопробнее, чем мы в состоянии вообразить. А как у вас обстоит с деньгами?» Протоколист пояснил Ламберу, что кое-какие деньги у него остались от отца, кроме того, ему выплатили возмещение. Еще до его совершеннолетия все это урегулировал опекунский суд. «Да, и старая тетушка оставила ему свои вещи. От их продажи можно кое-что выручить, хотя и немного». Опекун поместил весь его небольшой капитал в процентной бумаге, и набежавшие проценты позволят протоколисту в случае необходимости и при некоторой бережливости прожить полгода без других доходов. «Но и счастливчик живые», — заметил на это Ламбер. Пообедав, они по Таунус-штрассе отправились назад в город. У пассажа одна из девиц вела переговоры с американцем. Ламбер кивнул ей, и она кивнула в ответ через плечо солдата, который настороженно оглянулся. «Ее зовут Нора», — сказал Ламбер. «Трудно поверить, Нора, но ее и вправду так зовут. Я ей не поверил, и она показала мне документ. Пойдем, выпьем по кружке пива». С этими словами он свернул направо в небольшой пивной бар. Протоколист частенько проходил мимо. Бар этот, по-видимому, служил штаб-квартирой для девиц и их дружков, потому он в него ни разу и не заглянул. Однако Ламберра там, кажется, хорошо знали. Бармен за стойкой поздоровался с ним, и не успели они найти себе место как к ним протолкался парень с черными усиками. «Нора на улице», — сказал он. «Да, я видел ее. ну как дела?» «Пиво выпейте», — но тот выпил кока-колы. У них, как в полиции, объяснил потом Ламберр, «на работе пить не полагается». Во время разговора парень то и дело окидывал протоколиста тревожным взглядом. Ламбер его успокоил. «Молодой человек здесь впервые. Мы сейчас с вокзала». «Да, Нора, видимо, занята надолго. Ну, так в другой раз». «Вы меня действительно хотели познакомить с Норой?» спросил протоколист, когда они отправились дальше. «Я сказал это просто так, чтобы его успокоить. Парень, он никудышный, но ему, по крайней мере, можно не лгать, а это уже много значит. И Норе тоже». Нора тверда, как камень, несмотря на обилие плоти. Она хочет денег и больше ничего. Вполне здравомыслящая деловая женщина. Я им как-то раз дал совет в связи с подоходным налогом, они потому и доверяют мне. А еще, может быть, потому что я всерьез принимаю их профессию. Мне даже была оказана редкая честь, они пригласили меня однажды в воскресенье к себе домой, а все из-за декларации для подоходного налога. Двухкомнатная квартира в новостройке. Улицу я запамятовал, где-то в западной части ответвляется от Майнцерландштрасса. Вполне порядочная квартира. Вязаная с кастерти, масса безделушек. Но никаких голых баб. Все фарфоровые животные. Фарфор, пожалуй, даже копенгагенский. Да и на шкафу все та же толкательница ядра и ядро золотое. Точь-в-точь, -точь, как у моих родителей в Дрездене. Роскошный экземпляр. Ну и, разумеется, цветы на балконе. К счастью, я принес Норе букет пять роз, купил на главном вокзале. Чем и расположил ее к себе. Меня даже пригласили к обеду. Но, как я уже сказал, во всем, что касается своей профессии, она тверда, как кремень. Если вы пожелаете, она наверняка и о вас проявит материнскую заботу. И куда лучше позаботиться, чем любая другая женщина, почитающая себя носительницей материнских добродетелей, Но это, понятно, стоит денег, так как берет больше сил. Несмотря на то, что мы нет-нет, до да встречаемся в кабачке, я не осмеливаюсь спросить, что означают балконные цветы и спортсменка, ведь стоимость статуэтки нельзя даже исключить из декларации для подоходного налога, так как квартиры не используются в профессиональных целях. Быть может, тут все дело в имени Нора. На Гетто-Штрассе они долго стояли перед витриной магазина игрушек. «Как закроют магазин, сразу выключают», — сердито сказал Ламбер, показывая на железную дорогу в витрине на рельсы, туннель, сортировочные станции и семафоры. Все это сейчас бездействовало, витрина была полуосвещена. Ламбер наклонился вперед, он что-то искал. Вечерами он часто останавливался перед этой витриной. Не железная дорога интересовала его сегодня, а то обстоятельство, что она бездействовала. «Вот вам и олицетворенное прошлое», — со злостью заметил он. «Днем ничего не замечаешь, поездам чат по рельсам, мигают семафоры, но когда выключают ток, невольно ищешь, где же ты сам, в поезде или в зале ожидания, или ты начальник станции в красной фуражке, а утром, когда включают ток, можно опять помахать рукой». Протоколист тоже заинтересовался железной дорогой. Здесь, перед витриной, ему подумалось, что он часто, сидя в поезде, смотрел из окна на пролетающие мимо домики, В маленьких городках, где женщины как раз протирали окна или выкатывали детскую коляску, в садик с крошечными фруктовыми деревьями. Да, а как жители туда попадают? Домики стоят на краю города. Надо ли иметь собственную машину или до центра ходит автобус? Для мужа по утрам и вечерам, но и для жены, чтобы съездить за покупками. А кто между тем приглядывает за младенцем? Соседка? В добром ли согласии живут соседи? А где же шоссе, ведущее в городок? Оно уже вымощено и забетонировано А если эти люди хотят сходить в кино, что тогда? Места здесь живописные. Дом расположен у холма, и воздух, видимо, здоровый. А почта? Но, может быть, они получают мало почты? А поезда, день за днем мелькающие в долине на этом железнодорожном перегоне, думают ли они о том, кто и почему в них сидит и куда едет? А если внезапно отключить ток, тогда рука вон той женщины с кожаным лоскутом словно прилипнет к окну, а внизу в восстановившемся поезде сидит кто-то, и сигарета у него в руке больше не теплится. И все, о чем кто-то думал, не в счет. Да, протоколисты часто приходило в голову, как живется этим людям. Должно быть, им там неплохо живется. На что Ламбер отвечал «им там примерско живется». Но, благодарение Богу, они этого не знают. А те, что знают, пропадают не за грош. На этот же раз Ламбер внезапно спросил, а не съездить ли вам в Берлин? Что мне делать в Берлине? Вопросом на вопрос ответил протоколист. Ах, да просто так. Потому что все началось с дартеза Нет, ни в коем случае. Как вам угодно. Спокойной ночи.